В 1614 году Людовик был объявлен совершеннолетним, но и после этого реальная власть осталась в руках Марии Медичи и её министров-фаворитов. И тогда король, не зная, как ему избавиться от ненавистного маршала Данкера, решился по совету герцога де Люине на его убийство. Исполнение задуманного поручили гвардейскому капитану Никола де Ломпиталю, марквизу де Витри. Утром 24 апреля 1617 года до Витрии с тремя сообщниками встретил фаворита в одном из луврских коридоров и застрелил его в упор из пистолета. Сохранилось предание, что, узнав об этом, Людовик радостно воскликнул. Вот первый день моего настоящего владычества. Устранение кончина кончини полностью отвечало интересам короля. Он видел в этом единственный способ избавления от опеки матери. Избавившись от кончиний, Людовик сделал услужливого убийцу маркиза де Витри маршалом, а герцога де Люиня своей правой рукой и хранителем королевской печати. При дворе тут же пошли разговоры о том, стоило ли устранять маршала Данкра, чтобы заменить его на точно такого же фаворита, с той же отягощенного всевозможными титулами и материальными благами. При этом матери король велел передать, что, как добрый сын, будет уважать ее и впредь, но править государством отныне станет сам. После этого Мария Медичи была сослана в Блуа. По свидетельству очевидцев тех событий и активного участника фронды герцога Франсуа де Ларошфуко, у Марии Медичи было мало добродетелей и мало изъянов. Тем не менее, после такого блеска и величия, вдова Генриха IV была упрятана в тюрьму с собственным сыном королём и кардиналом дю Ришелье, обязанным ей своей фортуной. Она была покинута другими королями, её детьми, которые не решились даже принять её в своих государствах, и умерла в нищете и голоде. После физического устранения матери и её фаворита Людовик XIII попал под ещё большее влияние герцога де Люине, и внешне стало казаться, что у него нет ни ума, ни достаточного желания для того, чтобы самому заниматься делами и управлением Францией которая имея население почти в 20 млн человек, в то время была самым большим государством Европы. Тот же Франсуа де Лашфуко Ла характеризует короля так: Недомогания, которыми он страдал, усиливали в нём мрачное состояние духа и недостатки его характера. Он был хмур, недоверчив, нелюдим, он и хотел, чтобы им руководили, и в то же время с трудом переносил это. У него был мелочный ум, направлены исключительно на копание в пустыках, а его познания в военном деле приличествовали скорее простому офицеру, чем королю. К этой характеристике стоит добавить, что молодой король был очень капризен и вспыльчив. Он сразу хватался за оружие, когда ему казалось, что его авторитету наносят ущерб.